Эта затаённая сила, скрытая в милом плеске, в солнечных бликах, в колыхании кувшинок, вдруг обнаруживает неумолимую злобность воды, крушит камень, с безумной скоростью стремит лопасти турбины. Безжалостна мощь голода, едва плотина отделяет человека от его хлеба. Единственная и добрая потребность в пище — превращается в силу, уничтожающую миллионы жизней, заставляющую матерей поедать своих детей силу жестокости и озверения. Запрет, отделяющий лагерных женщин от мужчин, корежит их тела и души. Все в женщине, ее нежность, ее заботливость, ее страсть, ее материнство, хлеб, и вода жизни. всё это рождается в женщине от того, что на свете есть мужья, сыновья, отцы, братья. Все это наполняет жизнь мужчины, потому что есть жена, мать, дочь, сестра. Но вот в жизнь входит сила запрета. И все простое, доброе, хлеб и питьевая вода жизни. вдруг открывает низменную злобность и тьму свою. Подобно волшебству, насилие, запрет неминуемо обращают внутри человека доброе в недоброе. Между уголовным женским и уголовным мужским лагерем лежала полоса пустынной земли. Ее называли огнестрельной зоной. Пулеметы вели огонь, едва на ничейной земле появлялся человек. Уголовники переползали на брюхе огнестрельную зону, прокапывали ходы, лезли под проволоку, лезли на проволоку, а те, кому не повезло, оставались лежать с простреленными головами и перешибленными ногами. Это напоминало безумный трагический ход нерестящейся рыбы по рекам, прегражденным плотинами. когда в зловещие режимные лагеря к женщинам, долгими годами не видевшим лица мужчин, не слышавшим мужского голоса, попадали по наряду слесаря, шоферы, плотники. Их терзали, умучивали, убивали до смерти. Мужчины-уголовники боялись этих лагерей, где счастьем считалось коснуться рукой плеча мертвого мужика. Боялись идти туда и под охраной огнестрельного оружия. Угрюмая темная беда Коверкала каторжных людей, Превращала их в людей На каторге женщины принуждали женщин К неестественному сожительству. В женских каторжных бараках Создавались нелепые характеры Женщины-коблы, с сиплыми голосами, с размашистой походкой, с мужскими замашками в брюках заправленных в солдатские кирзовые сапоги, а рядом возникали потерянные жалкие существа — ковырялки. Коблы пили чефир, курили махру, под пьяную руку избивали своих лживых легкомысленных подруг — но и охраняли их силой кулака и силой ножа от обиды и грубых чужих притязаний. Этот трагичный, уродливый мир отношений и был любовью в каторжном лагере. Он был страшен, он не порождал смеха, соленых разговоров, а один лишь ужас в душах воров, убийц. Любовное исступление каторги не знало таежных расстояний, не знало проволоки, каменных стен вахты, буровских замков, терло на волкодавов овчарок, на лезвие ножа под пулю охраны, так с вылезшими из орбит глазами с перешибленными хребтами прет в нерест тихоокеанская рыба, расшибаясь на скалах и булыгах горных стремнин и водопадов. И тут же лагерные люди хранили любовь жен и матерей,